Глава 13. Лунные ландшафты. В половине третьего утра снаряд находился уже на 30-й параллели северной широты, на расстоянии всего тысячи километров от Луны, оптические приборы сводили это расстояние менее чем к 10 километрам. По-прежнему было ясно, что ядро не сможет соприкоснуться ни с одной точкой лунного диска. Барбекен недоумевал, почему снаряд летит с такой незначительной скоростью. Чтобы сопротивляться лунному притяжению на таком небольшом расстоянии от Луны, снаряд должен бы был обладать гораздо большей скоростью. Причина этого явления оставалась пока невыясненной. Да и времени для каких бы то ни было изысканий у Барбекена не хватало. Перед глазами путешественников развернулась панорама лунных ландшафтов, и они боялись упустить из виду хоть малейшую подробность. Итак, в зрительную трубу луна оказалась всего на расстоянии двух с половиной лье, что мог бы различить на поверхности Земли воздухоплаватель, поднявшийся на такую высоту над земным шаром. Ответить на этот вопрос трудно, потому что аэростаты поднимаются до сих пор на самое большее, на 8000 метров. Вот точное описание всего того, что видел Барбекен и его друзья с указанной высоты. Лунный диск, казалось, был усеян обширными пятнами самой разнообразной окраски. Исследователи Луны и астрономы по-разному объясняют окраску этих пятен. Юлиус Шмидт утверждал, что если бы высушить все земные океаны, то лунный наблюдатель не различил бы в окраске океанов и морей тех резко выраженных оттенков, какие представляются на Луне земному наблюдателю. По мнению Шмидта, общий цвет обширных равнин, носящих название морей, темно-серый с примесью зеленого и коричневого оттенков. Некоторые крупные кратеры имеют ту же окраску. Это мнение немецкого селенографа, разделяемое Берром и Медлером, было известно Барбекену. Его собственные наблюдения подтверждали это мнение в противовес другим астрономам, считавшим, что поверхность Луны имеет однородную серую окраску. Некоторые лунные пространства отливали довольно ярким зеленым цветом, которым, по исследованиям того же Юлиуса Шмидта, окрашены и море ясности, и море влажности. Барбекен различил широкие кратеры, не имеющие внутренних конусов. Эти кратеры обладали синеватым оттенком, похожим на цвет только что отшлифованной стальной пластинки. Подобные оттенки действительно свойственны лунному диску, а вовсе не зависят от несовершенства объективов телескопов или от влияния земной атмосферы, как утверждали некоторые астрономы. У Барбекена не оставалось в этом никаких сомнений. Он производил наблюдения в безвоздушном пространстве, и никакой оптической ошибки тут быть не могло. Различие в оттенках он считал теперь научно установленной истиной. Но обусловливались ли зеленые оттенки тропической растительностью, которой благоприятствовала плотная и низкая атмосфера, Барбекен утверждать еще не решался. Далее он обнаружил довольно ясно выделяющийся красноватый оттенок. И эту окраску он уже наблюдал в глубине одиноко стоящего цирка, известного под именем цирка Лихтенберга, расположенного у Герцинских гор на краю лунного полушария. Причину такой окраски Барбекен опять-таки установить не мог. Столь же необъяснимой казалась ему и другая особенность лунной поверхности. Вот в чем она заключалась. Мишель ардан стоявший во время наблюдения рядом с Барбекеном, заметил длинные белые линии, ярко освещенные отвесными солнечными лучами. Это были ряды светящихся борозд, совершенно не похожих на недавние сияющие полосы Коперника. Борозды тянулись параллельно одна другой. Мишель с обычным опломбом не замедлил высказать свое мнение по этому поводу. «Смотри-ка, да это обработанные поля!» «Обработанные поля?» — повторил Николь недоверчиво. «Во всяком случае, вспаханные!» — продолжил Мишель. «Какие же, однако, отличные пахари эти селениты! Да и в плуги свои они, по-видимому, впрягают каких-то гигантских быков. Иначе таких колоссальных борозд не проведешь!» «Ты ошибаешься!» — возразил Барбикен. «Это не борозды, а трещины!» «Ну, трещины так трещины!» — коротко согласился Мишель. «А все-таки, что же понимают ученые под этими трещинами?» Барбикен тотчас же сообщил товарищу все, что ему самому было известно о лунных трещинах. Он знал, что они замечены во всех равнинных областях лунного диска, что они имеют от 4 до 5 в длину и что ширина их достигает от 1000 до 1500 метров, что края их всегда строго параллельны. Но об их происхождении и природе... Он не знал решительно ничего. Вооруженный зрительной трубой, Барбикен пристально рассматривал любопытные трещины. Он заметил, что их боковые грани имеют очень крутые скаты. Это было нечто вроде параллельных валов, и при некоторой фантазии их можно было принять за длинные ряды укреплений, сооруженных лунными инженерами. Одни из трещин были совершенно прямые, словно вытянуты по шнуру другие слегка изгибались, причем боковые их грани неизменно оставались параллельными. Одни перекрещивались между собой, другие прорезали кратеры. Там они бороздили кольцеобразные впадины Посейдона и Питавия, здесь испещряли гладь моря ясности. Это странное природное явление Луны не могло не разжечь любопытство земных астрономов. Первые наблюдатели над Луной не обнаружили этих борозд. Ни Гивели, ни Кассини, ни Лагит, ни Гершель, по-видимому, их не разглядели. Впервые привлек внимание ученого мира к этому явлению в 1789 году Шреттер. Его последователи, Пасторф, Грюдгейзен, Бер и Медлер, занялись их изучением. В данное время этих трещин насчитывается до 70, но если их и удалось подсчитать, то происхождение их до сих пор все-таки не установлено. Это, разумеется, не укрепление и не русло высохших рек. Во-первых, потому что вода, обладающая очень незначительным удельным весом на Луне, не была бы в состоянии прорыть такие глубокие русла. Во-вторых, потому что эти трещины часто пересекают на значительной высоте кратеры и цирки. Мишель Ордан высказал предположение, случайно совпавшее с мнением Юлиуса Шмидта. «Может быть...» «Эти непонятные линии представляют собой ряды каких-нибудь насаждений?» «Что ты хочешь сказать?» — нетерпеливо перебил его Барбекен. «Не горячись, уважаемый председатель», — ответил Мишель. «Я хочу сказать, не состоят ли эти темные линии из рядов правильно рассаженных деревьев?» «Ты, значит, предполагаешь, что это растительность?» «Да», — настаивал Мишель. «Мне хочется объяснить то, чего до сих пор вы, ученые, не разгадали. Моя гипотеза, по крайней мере, объяснила бы, почему эти линии в определенные периоды исчезают или кажутся исчезнувшими». «Почему же это бывает, по-твоему?» «Потому что деревья становятся невидимыми, когда опадает их листва, и делаются заметными, когда снова распускаются». «Объяснение твое действительно очень остроумно, мой милый», возразил Барбикена. «Беда только в том, что оно никуда не годится». «Почему же?» «Потому что на Луне нет того, что называется временами года, а стало быть, нет и тех сезонных изменений в растительном мире, о которых ты говоришь». Действительно, Барбикен был прав. При незначительном наклоне лунной оси Солнце неизменно стоит там почти на одной и той же высоте во всех широтах. В надэкваториальных областях оно почти всегда находится в зените, а в областях полярных не поднимается над линией горизонта. Таким образом, в каждой лунной области, в зависимости от ее положения относительно Солнца, вечно царит какое-нибудь одно время года, либо зима, либо весна, либо лето, либо осень. То же самое происходит и на Юпитере, ось которого имеет также очень небольшой наклон по отношению к орбите. Как же все-таки объяснить происхождение этих трещин? Вопрос трудно разрешимый. Образование их, несомненно, относится к более поздним эпохам, чем образование кратеров и цирков, потому что кольцевые валы прорезаны этими бороздами. Возможно, что они возникли в новейшие геологические эпохи и объясняются разрушительной деятельностью стихий. Снаряд, между тем, уже достиг сороковой лунной параллели и находился на расстоянии не более 800 километров от Луны. В зрительную трубу все предметы представлялись не дальше, чем в двух лие. В эту минуту под снарядом вздымался на высоте 505 метров Геликон, а налево тянулся ряд небольших гор, замыкающих часть моря дождей, которое носит название залива Радок. Атмосфера Земли должна стать в 170 раз прозрачнее, чтобы астрономы были в состоянии произвести точные наблюдения поверхности Луны. Но в безвоздушной среде, где летел снаряд, не заключалось никаких паров, которые могли бы препятствовать наблюдениям. Кроме того, Барбикен находился теперь на таком близком расстоянии от Луны, какого не могли дать даже самые мощные телескопы Джона Росса и обсерватории скалистых гор. Итак, он был поставлен в наиболее благоприятные условия для разрешения вопроса, обитаема ли Луна или нет и все-таки он не в состоянии был ответить на этот вопрос. Он видел перед собой только пустынные равнины на севере, цепи обнаженных гор, нигде никаких следов работы человека, никаких развалин, свидетельствующих о его существовании, никаких признаков животных, никаких указаний на присутствие хотя бы низших организмов, никакого движения, ни следа растительности. Из трех миров, населяющих земной шар, «На Луне был представлен только один — мир минералов». «Вот тебе на...» — протянул Мишель Ардан с некоторым разочарованием. «Неужели же и вправду там никого нет?» «По-видимому, нет», — ответил Николь. «Ни человека, ни животных, ни растений». Впрочем, если атмосфера и в самом деле скопляется в ущельях, в глубине цирков или, наконец, на противоположном от нас полушарии, то мы еще не можем ничего утверждать положительно. «Известно», — заметил Барбекен, «что самый зоркий глаз не может различить человека на расстоянии более семи километров. Значит, если даже допустить существование селенитов, они видят наш снаряд, а мы их видеть не можем». К четырем часам утра на 50-й параллели наших героев отделяли от Луны всего 600 километров. С левой стороны от них тянулась горная цепь самых причудливых очертаний, залитая ярким солнечным светом. Справа и напротив зияло черное впадина наподобие мрачного бездонного колодца, вырытого в почве Луны. Это был цирк Платона». Черное озеро, которое можно было наблюдать с поверхности Земли в промежуток между последней четвертью Луны и Новолунием, когда тени на Луне падают с запада на восток. Платон представляет собой кольцеобразную гору, расположенную на 51 градусе северной широты и 9 градусе восточной долготы. Кратер его имеет 92 километра в длину и 61 километр в ширину. Барбекен крайне досадовал, что снаряд не пролетел над самой впадиной цирка. Может быть, в этой бездне они могли бы наткнуться на какое-нибудь таинственное явление. Но изменить направление снаряда было не в их власти, приходилось безропотно подчиняться. Нельзя управлять воздушным шаром, а тем меньше движением снаряда, в котором ты заперт, как в тюремной камере». Часов около пяти утра путешественники миновали, наконец, северную границу моря дождей. По левую руку от них оставалась гора Кандамин, а по правую руку гора Фонтенель. Эта часть лунного диска, начиная с 60 градуса, была сплошь покрыта горами. В зрительную трубу они виделись с расстояния не более одного лия, что равняется приблизительно высоте Манблана над уровнем моря. Всюду возвышались пики и цирки. На 70 градусе вздымалась гора Филалай, высотой в 3700 метров с кратером в форме эллипса, длиной в 16 и шириной в 4 лия. На этом расстоянии Луна представляла весьма странное зрелище. Условия наблюдения Луны сильно разнились от условий, в которых мы ведем наблюдения на Земле. На Луне нет воздуха и отсутствие газообразной оболочки ведет за собой весьма любопытные последствия. На Луне не бывает сумерек. Ночь сменяется днем, и день сменяется ночью мгновенно, подобно лампе, которая мгновенно гаснет и загорается в темноте. Нет постепенного перехода от тепла к холоду. Температура на Луне сразу падает с точки кипения до температуры межпланетного пространства. То же отсутствие воздуха влечет за собой еще одно явление. В областях Луны, не освещенных непосредственно Солнцем, царит абсолютная темнота. На Луне не существует того явления, которое мы называем на Земле рассеянным светом, этого светящегося вещества, разлитого в воздухе и вызывающего вечерние и предрассветные сумерки, всю чарующую красоту постепенного перехода от дня к ночи. Отсюда необычайная резкость контрастов, допускающая только два цвета — чёрный и белый. Если житель Луны заслонит глаза от Солнца, небо покажется ему совершенно чёрным, а звёзды он увидит такими же яркими точками, как в самые тёмные ночи. Можете себе представить, какое впечатление произвело на Барбекена и его друзей подобное зрелище. Глаза у них прямо разбегались. Они уже не в состоянии были улавливать относительные размеры различных областей. Земной пейзажист не сумел бы изобразить ни один из лунных ландшафтов, так как они не смягчались переходами светотени. Он видел бы повсюду только чернильные пятна на белом фоне. Этот вид не изменился даже тогда, когда снаряд на 80 градусе снизился на расстояние 100 километров от Луны. Картина оставалась прежней и в пять часов утра, когда ядро пролетало на расстоянии менее 50 километров над вершиной горы Джиоя. Причем зрительная труба сокращала это расстояние до одной восьмой льи. Казалось, что до Луны рукой подать. Трудно было поверить, что ядро не заденет лунной поверхности хотя бы у Северного полюса, блестящий гребень которого уже ярко обрисовывался на черном небе. Неугомонный Мишель уже собирался отворить окно и выпрыгнуть на Луну. Прыжок с высоты 20 Илье. Ему это было не потем. Впрочем, такая попытка ни к чему бы не привела, потому что если снаряду не суждено было коснуться Луны хотя бы в одной точке, то и Мишель, увлеченный движением снаряда, не мог бы ее достичь. Ровно в 6 часов они пролетели над лунным полюсом. Путешественники видели теперь ярко освещенную половину лунного диска, другая его половина утопала во мраке. Снаряд перелетел границу, разделяющую ярко освещенную часть от совершенно черной, и мгновенно погрузился в непроницаемую тьму.